Глава девятая. В кабинете. 11 января 1720 года царь Петр Алексеевич занимался в своем кабинете. Он торопился дописать с вечера начатый указ о новоманерной стройке судов и о том, что тех судопромышленников, которые будут плавать в староманерных судах, в лодьях и кочах, Особенно же с ненавистными ему скобками он велит наказывать нещадно кнутом и ссылать на каторгу. Когда он кончил писание, то глаза его упали на лежавший в стороне крупно исписанный лист бумаги. Он взял этот лист. А, -а и с тайной, сказал он вслух. Какого еще зверя? Затравил Петр Андреевич. «Чай опять меня клянут за новшество! О, Москва, Москва, в печенках ты у меня сидишь, выпь болотная! Он стал читать вслух. Александрова монастыря Свирского, ас Архимандрит Александр написал сие послание своею рукою не праздновал святой великомученице Екатерине, такожде и молебно не пел в день тезоименитства царицы Екатерины Алексеевны сицевые ради вины, ради их царского величества незаконного брака. А, мракобесы, меня учить вздумали. Глаза царя сверкали гневом. Он хотел было изорвать в клочки бумагу, но остановился. Ну... Что он там дальше плетет? Восхотел его царское величество венчаться с нею, И не взял на сие от первого архиерея благословения, И иже восхоте, то и сотвори царскую своею властью, Никому ему осем возбраняющим. Вшед в Божью церковь его царское величество с нею обвенчался. — Да, тебя пустосвято не спросился, — презрительно улыбнулся Петр. — А ежели бы Оситцевым братце ведомо было первому архиерею, — продолжал он читать дальше, — так уж де и прочим архиереям и всему священному собору, то бы никогда таковому браку соизволили быть во святой Божией церкви венчанну всем его царское величество насилие сотворил немалое святой соборной и апостольской церкви великорасистей еще же к сему и духовное сродство и мать его царское величество с нею царицу по нежево крещении я царицы екатерины алексеевны крестную матерью была благородная государыня и великая княжна наталья алексеевна и ему царскому величеству по духовному сродству и мать бы Царица Екатерина Алексеевна, племянница. А духовное сродство во Святой Соборной и Апостольской церкви Божией предпочитается Паче плотского. А, -а, -а каково ловко подвел а? Я на племяннице. Женился. Государь рассмеялся. В это время. Послышался шорох женского шелкового платья, который заставил царя оглянуться. В дверях стояла царица Екатерина Алексеевна. Ты чему смеешься, государь? С улыбкой спросила она. Я не смеюсь, матушка, а плачу, отвечал Петр Алексеевич. И как мне не плакать, Катюша? Меня с тобой разводить хотят. Как разводить? удивилась государыня. Да так? Ты мне не жена! А племянница, ты чаю помнишь, как тебя крестили в русскую веру? — Помню, государь. Я была уже девка на возрасте. То — То-то. А кто была твоя крестная мать? — Наталья Алексеевна Царевна. Я и по сих мест называю ее крестной. — А она моя родная сестра. Знаешь это? — Вестима, государь, знаю. Не дурочка чаю твоя жена. «Ну, а коли не дурочка, так и смекнешь чаю, что я тебе двоюродный дядя, а ты мне племянница, а по закону коего я, яко царь, должен быть первым блюстителем и исполнителем, дяди на племяннице, жениться нельзя». «Уразумела?» «Уразумела, государь». «Ну вот и все, нас с тобою, значит, разведут». Тебя в монастырь посадят и постригут, а я женюсь на третьей. Такую красавицу подцеплю, что Люба. Ну и прощай, моя Катюша, видишь это, государь ударил рукою по бумаге. И лицо его разом приняло суровое выражение. Что это? спросила царица. Вот слушай. И Осицевым, незаконном братце, Продолжал государь читать громко показания нашего колодника, незаконном братце их царского величества. Вся Святая Соборная и Апостольская Церковь Великороссийская скорбит и слезит до днесть и о ситцевых случаях их Царского Величества, и ас, убогий Архимандрит Александр, ревностью подвитахся за Сицевое насилие Святой Божией Церкви, ими Царского Величества Сотворенное, сотворил так уже, яко изъявил Писанием Сим, о торжестве теза именитства и все то за незаконное бракосочетание, «Тебя и не признают, пустосвятые, а? До чего дошли долговривые, а? Так я же им покажу. Я венчаю тебя на царство. Я в самой Москве венчаю. Все это беззубая Москва мутит, болото стоячее и гнилое». Государь был гневен. Он ходил большими шагами по кабинету, и энергическое лицо его нервно — Подергивалась. — Государь, успокойся ради Бога. Гнев вредит твоему здоровью, — старалась утешить его гнев государыня. — Что там еще он вякает? — сказал Петр, возвращаясь к бумаге. — А, вот. — Ище же к сему его царское величество, — читал он дальше, — в противность творит против святой восточной и апостольской греческой церкви которые от нее определенные святые посты, а, -а, -а пропосты прияла Святая Соборная и Апостольская Церковь Всероссийская и хранит Божию благодатию даже до сего времени, Якоже прежде бывшие российские князи и киевские, також же и великороссийские и московские великие князья, и благочестивые великие государи-цари, и великие князи-хранители даже и до сего Его Царского Величества. Но ныне его царское величество взял обычай от падшего западного костела римского, который отринут от святые восточные церкви и якоже гнилый ут. Государь сердито ударил по бумаге «гнилый ут, а? «Гнилой запад», а? «А Москва, вишь, не гнилая». «Болото затхлое, стоячее», — говорил он нервно, — «гнилый ут, отсечен от соединения за многие догматы противные. Во свой западный костел им внесенные, которые со святою восточную греческую церковью не согласующие, и ныне его царское величество приял обычай того западного отпадшего костела римского». Во все святые посты, и во все лето в среды и пятки разрешает, и другим всем повелевает творить и так я же и творят, мнози от его царского синклита, и от прочих христиан мнози, на их смотря творят. Я по потому же мясо, во святые посты. Якоже же западный отпадший костел римский повелевает творить итака, от него же его царское величество сей обычай восприял, противность творя святой восточной церкви. — Да, вся беда в мясе, а рыбой и капустой да луком объедаться — это святое дело. Ханжи с грустью говорил государь. И он читал дальше. Так уж где его царское величество Того западного костела приял и прочие обычаи. Так прервал он сам себя. Все запад, все в нем гнилое и негодное. Да у этого запада, мню я, Мы повинны учиться не сто и не двести лет, Да и то не досягнуть нам до той версты, До которой дойдено на западе. Дай только Бог! чтобы мои наследники не забывали мою заповедь учиться и учиться у Запада, как я учился у него и с топором, и с пилой, и со астролябией, и с анатомией. Токмо мне-то теперь уж поздно учиться, — с грустью добавил он и продолжал чтение. Прилял от Запада и прочие обычаи, Бродобрите и в на главах своих Носят накладные, яко некую мерзость, И яко же сатыри дивии, так входят в храм Господен безстудно и без страха Божия. Еще к сему повелел его царское величество богомерзкую проклятую табун-траву продавать по градам, которую сам и весь его синклит употребляет. — Что ж это за табун-трава такая будет? — полюбопытствовала царица. — А табак по-московски же табун-трава. — А почему табун? — не ведаю, — отвечал государь. И в такое безстудие пришли, — продолжал он, — не то чию, что в домах и в канцеляриях и на путях, но и в церквах Божиих употребляют бесстудно и без страха Божие. Якоже аз сам видел светлейшего князя Меншикова в церкви Божией бестудно употребляюща сию богомерзкую табун траву проклятую и якоже некой святыни причищающа не устыдеся лица Божия Слушая эту проповедь невежества царица только улыбалась Но Петр читал все это с крайним негодованием. Он сознавал, что за этим изувером стоит вся Московская Русь с ее табунной самобытностью, и что нужны века для очеловечивания общества с такими верованиями. И гениальный преобразователь был прав. Если бы он теперь встал из гроба, то к ужасу своему увидел бы, что проклятая, богомерзкая табун-трава и доселе осталась у нас в большой силе. Но государь продолжал читать с негодованием и презрением. Так уж, где второго бесстудника видел Алексея Петровича Салтыкова, сына его, волтарь, вшедшего во время святые божественные литургии, Егда речет и ерей, держа в руках причестные тайны, всегда ныне и присно, и во веки веков, и относит на жертвенник. Тогда сей бесстудник взял из кармана табакерку у самого престола Божия и учал употреблять ту богомерзкую проклятую табун-траву. Бедный табак, — невольно рассмеялась царица, — и проклятый, и богомерзкий, бедная трава. Да, поди ты с ними, — согласился государь. И вот сии ханжи сеют ропот в народе. Мутят умы в государстве. Но посмотрим, что он дальше плетет. Вот. И такое безстудие показал сей безстудник и дерзновение, аки бы некоторый неверный второй бусурман. Так уж его царское величество, ну, опять меня. И прочие обычаи того западного отпадшего костела восприял от главы и до ног которые и видятся, и сего ради святая соборная и апостольская церковь, и все благочестивее и верное христианство Яве и Тай соболезнуют и плачут и скорбят о ситцевых начинающихся и делающихся беззакониях в Великороссии. С ними же и А, писавшиеся писания, со всеми любящими святые Восточные Церкви догматы и обычаи, и предания святых апостолов и святых Отец соболезную. И сего ради написал Ситцева послание в исправлении, да некогда пришед в себя его царское величество о Сицевых деяющих сопротивностях против восточной святые греческие церкви и справится. Александр, каково? Пришед в себя, а? Точно я вне себя обезумел. Каковы учители? Это меня-то учат. И кто же какой-то лампадчик? Всю жизнь деревянное масло в лампадке подливал. И это же масло крал. И он меня учит, исправляет. Тебя не признает моей женой. Все учит, все суют нос в мои семейные дела. Не велят мне одеваться, как я хочу, как мне удобнее. Поделали себя судьями своего царя. Бесчестят его советуют, чтоб он пришел в себя, грозят!» В эту минуту в кабинет вбежала прелестная девочка лет десяти и бросилась к государю. «Здравствуй, государь-батюшка, с добрым утром!» — щебетала она. — Здравствуй, моя птичка! — весь просияв, нагнулся царь к девочке и за локти поднял ее к себе, чтобы поцеловать. — Ах, какой ты большой! Точно коломенская верста, — капризно говорила девочка, — когда я вырасту такая большая, что сама буду доставать целовать тебя в губы. И государь и государыня весело рассмеялись. — Ну, — сказал первый, — тебе до меня не дорасти, птичка моя. Девочка-то? была царевна Елизавета Петровна, будущая императрица.